Эпилог. Горе не бывает мало, счастья не бывает много. Лариса Фамина Йохельсон. Но Фаина оказалась права. Ей удалось вернуть меня к жизни. Не сразу, не в тот же день, а постепенно. С каждой проверкой, с каждым анализом или УЗИ я понемногу оживала. Прислушиваясь к сердцебиению малыша, к толчкам в животе или икоте, старшие дети постоянно его трогали, слушали, гладили. "Мам, а он умеет плавать? Поэтому выживает без воздуха? У него жабры?" удивился Яша. "Нет, просто маленькие детки получают кислород от мамы, им не нужно дышать. Мам, а как мы его назовём, когда он родится?" Я не знала. Я не думала об этом. Каждый раз, когда эта мысль проскальзывала в голове, я сжималась от боли, потому что хотела бы, чтобы Максим дал имя своему сыну. Я пока не придумала, но когда мы его увидим, то придумаем имя вместе. Хорошо. Таи погладила мой живот, а потом прижалась к нему ледчиком и тихо сказала: "Это хорошо, что ты пришёл". Мама опять улыбается и не плачет каждую ночь. Мама к нам вернулась. Ты молодец. Бедные мои, как же вы настрадались вместе со мной. Особенно Яша. Он все понимал. Видел, как я схожу с ума и всегда с тревогой заглядывал мне в глаза. Однажды, когда в доме будут переустанавливать сигнализацию, я буду просматривать записи и увижу, как Яша каждую ночь сидит у меня под дверью и беззвучно плачет. Мой мальчик, хороший, добрый, такой отзывчивый. Прости меня. Не могла я собраться. Не получалось. Да и сейчас иногда хочется сдохнуть, хочется от боли разорвать себе грудь и вытащить изнутри все, что так болит. Максима так и не похоронили. Не было ни то, что тела, даже кусочка кожи. Там все сгорело. Группа захвата так и вылетела в тот район, и боевики вместе с оружием, лагерем и взрывчаткой были уничтожены. Всё сгорело дотла. Давай хотя бы поставим памятник, чтобы было куда с цветами прийти, вспомнить, подумать. Можно возляться. Там есть место, предложил Андрей очень осторожно. Нет. Мне не нужно место, где я буду о нём думать. Я думаю, беспрерывно, везде. Он вот здесь. Показала себе на грудь, потом на голову. А цветы? Не знаю, они завянут. Зачем нам цветы? У нас есть звёзды. И если не нашли его тело, то, может быть, он жив. Андрей с печалью смотрел на меня, с печалью и сожалением привлёк к себе. Ты права, пока есть хоть маленькая надежда. Не так больно дышать. Я бы многое отдал в своё время за такую надежду. Я поняла его, крепко обняла в ответ. Иногда надежда — это то же самое, что жуткая неизвестность. Когда всё же понемногу пришла в себя, стала более или менее быть похожа на человека, вдруг позвонила Фаина, и сказала срочно приехать в клинику. Ей не понравились мои анализы. У тебя осложнённая беременность. Отёки, высокое давление и повышен белок. Это опасно. Фаина медленно выдохнула и положила анализы на стол. И что это значит? Это значит, у тебя преэклампсия. Это что такое? Вид позднего токсикоза. Беременность может начать угрожать твоей жизни, и желательно тебе о роды разрешить, можно даже сейчас. Что значит сейчас? У меня только 30 недель, малыш очень маленький. Я понимаю. У плода на таком сроке есть шансы выжить. Тяжело дышаю, чувствую, как на меня снова наваливается тьма. Я встала со стула. Шансы У нас с Максимом тоже были шансы выбраться оттуда вдвоём. Мы почти это сделали. Даша, с таким давлением и мо белком, если ничего не делать, ты можешь получить эклампсию и умереть. Почему ты ничего не сказала о головной боли? Я резко повернулась к ней. Магу. А каковы у нас с моим ребёнком шансы выжить? Давай наоборот, не от плохого. Можно попробовать положить тебя в стационар на постельный режим и пробовать тянуть сколько возможно. Не надо в стационар. Скажи, что там нужно принимать, делать, колоть. Я не хочу оставлять моих детей одних. Даш, дома это не то. Даша. У тебя гемоглобин низкий, ты истощена, вес почти не набрала. Ребёнок тянет все твои соки надо лечь. Тут я хоть как-то присмотрю за тобой. Если мне станет хуже, я лягу. Хорошо. Выполняй всё, что я прописала. Принимай все препараты. Никаких стрессов, никаких волнений, свежий воздух, исключить соль, острое, сладкое. Давление измерять 3 раза в день и записывать. Хорошо. Что за паника? Я в порядке. Она вдруг подошла ко мне и крепко обняла, привлекая к себе. Я очень волнуюсь за тебя. Всё это время я боялась, что не получится тебя вытащить, и сейчас, когда всё как-то начало выравниваться, он бы хотел, чтобы я позаботилась о тебе. Ты и так заботишься. Больше всех. И дети тебя любят как вторую маму. Ладно. Беренги себя. Беренгу. Однажды вечером, незадолго до ещё одного удара в самое сердце, Тая вдруг спросила, когда мы рассматривали фотографии Максима Савеля в семейном альбоме: "Мам, а папа теперь далеко и не видит нас? Он исчез. Умер это значит, что его больше нигде нет?" И он больше нас не любит. Я наклонилась к ней и взяла за маленькую ручку. "Идём, я тебя что-то покажу". Я вывела её на балкон и указала пальцем на сверкающие яркие звёзды. "Когда-то твой папа сказал, что его любовь это звёзды на небе, и она живёт вечно. Какая они. Видишь, как ярко сверкают? Значит, он по-прежнему нас любит. А когда звёзд нет, Так не бывает. Звёзды есть всегда, даже если мы их не видим. Да, правда. Конечно, правда. Мой Сота вы зазвонил где-то внизу. И я поцеловала её в макушку. Принеси мой телефон, пожалуйста. Самой уже было довольно тяжело бегать по лестнице. И я эксплуатировала детей. Звонили с неизвестного номера. Я тут же ответила. Дарина Воронова. Да. Это Станислав Алексеевич Добровольский. Я командир специальной поисковой бригады, которую нанял Андрей Савельевич. Не смог дозвониться к нему и звоню вам. Стало плохо, закружилась голова, и я схватилась за край стола. Вы что-то нашли? Да. Предположительно боевики. Разрубили мёртвые тела своих товарищей и сбросили останки в яму, а потом сожгли. Мы нашли куски одежды со следами крови, и эта кровь принадлежит вашему мужу. Будем ещё пересматривать фрагменты тел, искать совпадения по ДНК, но это займёт время. Там всё всё перемешано, сами понимаете. И в этот момент мне стало плохо. Что-то начало давить на виски и глаза, а дыхание перехватило и сдавило легкие. В глазах сильно потемнело. Я помнила только, как Тая кричала и звала Яшу, а он звонил в скорую помощь. Потом вой сирены, кислородная маска на лице, взволнованный голос Фаины, и все исчезло. Я нашла себя где-то посреди ослепительного света. На мне венок из ромашек, и красивое платье. Я смеюсь, кружусь вокруг себя и кричу «Лена! Лен! Лена!» И вижу Лену, жену Андрея. Она в свадебном платье, красивая, свежая, улыбается кому-то, а как меня увидела, и улыбка пропала. «Лен, а Максим здесь?» «Ты зачем пришла?» просила она и нахмурила брови. Уходи отсюда. Максима пришла. Лен, ты видела Максима? Его здесь нет. И не было никогда. Уходи, слышишь? Уходи быстрее, пока не забрали. Уходи, Даша. Ты им всем нужна, слышишь? Сын твой плачет. Нет Максима здесь. Уходи. Уходи. Как же трудно открыть глаза, слышу голоса сквозь вату тяжести в голове. Где-то на вещи раздаётся нудный писк. Моё тело онемевшее, оно не слушается меня. Наверное, я уже там. И вдруг кислород наполняет мои лёгкие, как потоком очень сильный, заставляющий громко всхлипнуть. Я непроизвольно подскочила на постели, и в горле застрял немой крик. Туман перед глазами начал рассеиваться, и окружающие меня предметы приобрели чёткость. Боже, я в больнице. Медленно поворачиваю голову и вижу множество мониторов, они подключены ко мне, к моему телу. Я в недоумении срываю с себя провода, наклейки, дёргаю бабочку, иголки из вены. У меня всё ещё кружится голова. Дыхание сбивчивое, и я слышу биение своего сердца. В висках пульсирует кровь. Внутри застыла боль, как зверь. Она подтачивает сознание, но в то же время она странная. Она больше похожа на осадок после дикого кошмара. И в этот момент мне кажется, что я сошла с ума. Ведь я слышу голоса. Нет, я слышу голос. Его голос совсем рядом, очень близко, за дверью. Я с трудом передвигаюсь по постели и свешиваю ноги, стараясь прислушаться, стараясь сосредоточиться на этом звуке, который не может быть настоящим. Максим умер несколько месяцев назад. Я, я лично видела. Или я нормально себя чувствую, нормально, дай мне ее увидеть. Ставать нельзя тебе. Еле живого привезли. Нормального привезли. Слегка подгорел, продырявился, износился, но жить буду. Пустий, видеть хочу, не могу. Я опустила ноги и коснулась кончиками пальцев холодного пола. Я должна идти на этот голос, собрать все свои силы и идти. Боже, его голос. Увидишь Она после полостной операции 2 дня без сознания провела. Её каждый стресс добить может. Когда-то вы пели мне эту же песню, сейчас не выйдет. Они ссорятся, это прекрасно. Пусть кричат, пусть кричат громче. Сам еле передвигаешься и к ней идёшь. Придёт в сознание, я позову, ляг в постель. «Я увидеть хочу, понимаешь. Одним глазком увидеть ее. Я жил мыслью о ней. Я выжил с этой мыслью. Я из могилы вылез с ней. Полз сутками. Жрал червей и насекомых, кору деревьев и дальше полз. Я в этом сраном погребе сидел и теперь, блядь, выжидал, когда увижу ее. Если б не мысль о ней, сдох бы давно». Голос Максима полон отчаяния. Я делаю первый шаг, и у меня невыносимо. Кружится голова, и болит низ живота так, что не разогнуться. Ребенок, где мой ребенок? И приполз, и выжил с ранами, от которых на месте умирают. Сбежал оттуда, откуда нет дороги назад. Дьявол ты, а не человек. Это мы уже знаем. В постель иди. Раны пооткрываются, и что мне с тобой делать? Я только смотрю на дверь и делаю шаг за шагом, приближаюсь к двери, и у меня всё расплывается перед глазами. А вдруг я брежу, и мне кажется его голос. «Пусти, я ждал этот день, этот момент!» Мой любимый, а как я этого ждала? Я уже умерла от тоски. Я с ума сошла, почти дошла. Ещё один шаг. Вот она ручка. Я дотянусь до неё, мне хватит сил. Увижу её и начну снова дышать. Я собрала в кулак всю силу воли и распахнула дверь. Все обернулись ко мне, а я увидела его. Мои любимые синие глаза, полные немого удивления, дикого восторга. Максим подхватил меня до того, как я успела упасть. Голова закружилась и в глазах потемнело, по щекам катились слёзы. Его руки, его запах. Он живой. Я обнимаю его. Но как? Как? Он в бинтах, повязках, его руки замотаны по локоть. Мне снится. Я брежу. Это больная фантазия, и я отхожу от наркоза? Или какие-то дьявольские силы дали нам второй шанс? Мне второй шанс. Малыш, я слышала только его шепот. Зачем ты встала? Не смей ее поднимать, у тебя швы разойдутся. Но я уже у него на руках. Несет в палату, сам весь дрожит, но несет. А я впилась в него мертвой хваткой. Не отпущу. Нет. Как только перестану чувствовать, сразу умру от отчаяния. Положи на кровать и уходи. Надо осмотреть, взять кровь. Во мне поднялась адская паника, необузданная, первобытная. Нет. Нет. Попыталась закричать, но получился тихий хрип. Нет, не уходи, не оставляй ни на секунду. Где наш сын? Слышишь? Максим у нас, сын родился. Знаю, малыш знаю, я его уже видел. Он красивый, как ты. Он не разжал рук. Вместе со мной сел в кресло, прижимая меня к себе, укачивая, целуя мои волосы, а я плакала, уткнувшись лицом ему в грудь, жадно слушая биение его сердца. Я даже не вздрогнула, когда Фаина снова вонзила иглку в мою вену, я лишь сильнее прижалась к Максиму. Я сейчас принесу малыша, но не надолго, и потом вы оба разойдётесь по кроватям. Нет, прошептала я, не отпускай, не отпускай меня. Максим нежно провёл кончиками пальцев по моему лицу, вытирая слёзы. Я с трудом сфокусировала взгляд на его лице, на его глазах. Они удерживали меня на поверхности, не позволяя сойти с ума. Этого не может быть. Не может. Он живой. Живой мой зверь, израненный, худой, как скелет, истощённый, с серым цветом лица, но с такими же сияющими синими глазами. Не бойся. Больше не отпущу. держать будут так, чтобы кости трещали. Держи, и улыбнулся. Я закрыла глаза и судорожно вздохнула. Я тоже тебя никогда не отпущу. Возможно, я так и не отпустила, и поэтому ты выжил, поэтому вернулся ко мне. Я пока не готова узнать, что ты пережил там за эти месяцы. Потом мы залечим вместе наши раны. Фаина творила дверь, и я приподняла голову, на глаза навернулись слёзы. Она везла прозрачный кювес, а в нём кто-то громко плакал, так жалобно, что у меня всё внутри сжалось и начало колоть в груди, а потом я почувствовала, как намокла моя пижама на груди. Фаина достала малыша и протянула его мне, отдавая в руки, помогая правильно взять. Взглянула на маленькое личико и зарыдала. Мой малыш, мой маленький подарок. Если бы не он, я бы не выжила. Как мы назовём нашего сына? Не знаю. Я не придумала имя. Обещала детям, что они назовут. А сама, задыхаясь от сумасшедшей любви, смотрю на сморщенное, самое красивое личико во вселенной, и меня душит от невыносимой любви и счастья. Если обещала, надо выполнять. Вы тоже мне обещали разойтись по палатам. Я унесу малыша. Как только тебя осмотрят врачи, тебя принесут его покормить и оставят рядом с тобой. Карапузище. Четыре с половиной килограмма счастья. Сама б точно не родила. Откуда только все брал? В тебе вес от силы сорок пять. Ну, Вороновы все живучие. Жадные и прожорливые. Да, пацан. Красавчик. Точно на маму похож. Но я не отпустила Максима. Мне надо было еще время для осознания, что он рядом, что он со мной, что живой. Лежать в его объятиях, в полудреме, чувствуя, как пальцы моего мужа перебирают мои волосы, гладят мою спину. Его сердце бьется громко, хаотично. Я больше никогда не дам ему меня покинуть, никогда. Мы вернулись из самого дна. И теперь я вгрызусь в него, вдерусь зубами и ногтями, срастусь с ним, склеюсь навечно, и сама смерть не отнимет его у меня. Не получится. Я сильнее. Не отдам. Это мой зверь. Конец восьмой книги.